Голова двадцатая Едва барышни Дэшвуд вошли в гостиную Бартон-Парка в одну дверь, в другую вбежала миссис Палмер, такая же оживленная и веселая, как накануне. Она пожала им всем руки с большой сердечностью и выразила чрезвычайный восторг, что снова их видит. «Я так вам обрадовалась, — сказала она, — садясь между Эленор и Марианной. «День такой хмурый, и я боялась, что вы останетесь дома, а это было бы ужасно. Ведь мы завтра уезжаем, и ничего нельзя поделать, потому что на той неделе мы ждем Уэстонов. Мы же приехали сюда так неожиданно. Я ничего и не знала, как вдруг подают карету, и мистер Палмер спрашивает, поеду ли я с ним в Бартон. Он такой чудак, никогда ни о чем меня не предупреждает». Мне так жаль, что мы не сможем остаться подольше. Однако, надеюсь, мы очень скоро увидимся в Лондоне». Им пришлось положить конец этим надеждам. «Как? Не приедете в Лондон?» — воскликнула миссис Палмер со смехом. «Я буду так огорчена. Я могу снять для вас чудеснейший дом совсем рядом с нами на Ганнвер Сквер». «Нет, вы должны, должны приехать. Если миссис Дэшвуд не пожелает появляться в обществе, я буду вас сопровождать, пока не подойдет мое время». Они поблагодарили ее, но остались тверды. «Ах, любовь моя!» — воззвала миссис Палмер к мужу, который как раз вошел в гостиную. «Помоги мне убедить мисс Дэшвуд и ее сестриц, что им непременно надо зимой приехать в Лондон». Ответа от ее любви не последовало. и, слегка поклонившись гостям, он начал бронить погоду. «Такая гадость!» — сказал он. «В подобную погоду все и вся кажется омерзительным. Дождь наводит скуку в доме не менее, чем снаружи. На знакомые лица смотреть противно. Какого дьявола сэр Джон не поставил у себя бильярда? Мало кто знает, что это за чудесное развлечение. Сэр Джон глуп, как эта погода!» Вскоре к ним присоединились и остальные. «Боюсь, мисс Марианна, — сказал сэр Джон, — сегодня вам пришлось отказаться от вашей обычной прогулки в Алленом». Марианна нахмурилась и ничего не ответила. «Ах, не таитесь от нас! — воскликнула миссис Палмер. — Нам все-все известно, уверяю вас, и я восхищена вашим вкусом. Он ведь редкий красавец. И знаете ли, в деревне мы почти соседи». От нас до его имения право не более десяти миль. — По меньшей мере тридцать, — сказал ее муж. — А, э, ну, что за разницы В доме у него я не бывала, но, говорят, там все прелестно. — Более гнусного сарая мне видеть не приходилось, — сказал мистер Палмер. Марианна хранила молчание, но по ее лицу было видно, с каким интересом она слушает. — Неужели все там так уж безобразно? — продолжала миссис Палмер. «Значит, мне говорили про какой-то другой очаровательный дом». Когда они сели за стол, сэр Джон с сожалением заметил, что их всего восемь. «Душа моя», — сказал он, обращаясь к своей супруге, — «какая досада, что нас так мало. Почему ты не пригласила Гилбертов приехать к нам сегодня?» «Разве, сэр Джон, когда вы говорили со мной об этом, я не объяснила вам, что вы просите невозможного? Ведь последними обедали они у нас». «Мы с вами, сэр Джон, о таких церемониях и думать не стали бы», — сказала миссис Дженнингс. «И показали бы, что дурно воспитаны», — вскричал мистер Палмер. «Любовь моя, вы всех опровергаете», — заметила его жена с обычным своим смехом. «Знаете ли, это очень грубо». «Не вижу, кого я опровергал, сказав, что ваша мать дурно воспитана». «Поносите, поносите меня сколько вашей душе угодно!» — вмешалась его добродушная теща. «Шарлотту с шеи у меня вы сняли, и назад во дворить ее не можете. Тут уж верх остается за мной!» Шарлотта от всего сердца рассмеялась при мысли, что муж не может от нее избавиться. «Пусть дуется на нее сколько ему угодно!» — объявила она с торжеством. «Жить-то они все равно должны вместе!» более счастливую натуру упрямо сохраняющую веселое расположение духа чем миссис палмер и вообразить было невозможно нарочитое равнодушие грубость и брюзгливость мужа ничуть ее не трогали и когда он бронил или язвил ее она только весело смеялась «Мистер Палмер такой чудак шепотом сообщила она элинор он всегда в дурном настроении элинор после некоторых наблюдений не была склонна поверить, что он и в самом деле такой неисправимый брюзга и неблаговоспитанный невеже, каким чился выставить себя. Быть может, характер у него стал несколько более кислым, когда, подобно многим другим мужчинам, он обнаружил, что по неизъяснимой причине, отдав предпочтение красоте, оказался мужем очень глупой женщины. эленор знала, что подобного рода промахи весьма обычны, и разумный человек довольно скоро перестает страдать, и свыкается со своим положением. «Нет, — решила она, — это презрительное обхождение со всеми и поношение всего, что он видел, были скорее плодом стремления выделяться среди других людей, желанием показать свое превосходство над ними. Само это желание не представляло собой ничего удивительного или редкого, но средства его достижения, как бы успешно они не утверждали его бесспорное превосходство в невоспитанности и грубости, не придавали ему привлекательности ни в чьих глазах, кроме его жены. «Ах, милая мисс Дэшвуд», — сказала миссис Палмер несколько минут спустя, — «я хочу просить вас и вашу сестрицу о величайшем одолжении. Не приехали бы вы на Рождество погостить в Кливленде, прошу вас, и приезжайте, чтобы застать Уэстонов, вы и вообразить не можете, как счастливо я буду. Любовь моя», — обратилась она к мужу. «Ведь вы бы очень желали, чтобы мисс Дэшвуд и мисс Марианна погостили в Кливленде». «Разумеется», — ответил он с презрительной усмешкой. «Иначе зачем бы я приехал в Деваншир?» «Ну вот», — воскликнула миссис Палмер, «как видите, мистер Палмер приглашает вас, и отказать вы не можете». Но они обе поспешно и с большой твердостью ответили отказом. Но нет же, вы обязательно должны приехать и приедете. Я знаю, вам у нас очень понравится, и Уэстоны приедут. Все будет восхитительно. Вы и вообразить не можете, какое Кливленд прелестное место. И у нас сейчас так весело, потому что мистер Палмер все время ездит по графству, чтобы заручиться поддержкой на выборах в парламент. И к нам обедать съезжаются столько людей, кого я прежде в глаза не видела. Это одно очарование. Но, бедненький, как его это утомляет! Ему же надо всем нравиться!» элинор еле сдержала улыбку, согласившись с тем, что подобная необходимость весьма тяжела. «Как будет очаровательно, — продолжала Шарлотта, — когда он станет членом парламента, не правда ли? Как я буду смеяться! Так забавно, что на всех его письмах будет ставиться Ч.П. Но, знаете, он говорит, что о моих писем ни за что, — франкировать не станет. «Ни в коем случае», — говорит он. «Не так ли, мистер Палмер?» Мистер Палмер словно ее не слышал. «Вы знаете, он терпеть не может писать», — продолжала она. «Он говорит, что это просто ужасно». «Нет», — сказал ее муж. «Я никогда подобной нелепости не говорил. Не приписывайте мне собственные упражнения в изящной словесности. Вот, видите, какой он смешной чудак. И так всегда». иногда он по полдня со мной не разговаривает а потом скажет что нибудь такое смешное ну о чем угодно когда они удалились в гостиную миссис палмер чрезвычайно удивила элинор выразив убеждение что мистер палмер ей несомненно чрезвычайно понравился разумеется ответила элинор он так любезен ну я очень рада я так и полагала он весь такой обходительный и вы мистеру Палмеру чрезвычайно нравитесь, как и ваша сестрица, поверьте мне. И вы даже вообразить не можете, как он будет огорчен, если вы не приедете в Кливленд. Я просто понять не могу, почему вы отказываетесь». Эленор вновь была вынуждена отклонить ее приглашение и переменила тему, чтобы положить конец дальнейшим уговорам. Она подумала, что миссис Палмер, как соседка Уиллуби по имению, Вероятно, лучше осведомлена о характере и репутации Уиллуби, чем мидлтоны знакомые с ним не особенно близко. А ей очень хотелось получить от кого-нибудь такое подтверждение его достоинств, какое позволило бы Доле не опасаться за Марианну. Она начала с того, что осведомилась, часто ли они принимают мистера Уиллуби в Кливленде и хорошо ли они знакомы. «Ах, разумеется, я отлично его знаю», — ответила миссис Палмер. «Правда, я ни разу с ним словом не перемолвилась, но я постоянно вижу его в Лондоне. Как-то так получалось, что я ни разу не приезжала в Бартон, когда он гостил в Аленоме. Мама один раз видела его здесь прежде, но я гостила у моего дяди в Уэймуте. Впрочем, мы, наверное, часто виделись бы с ним в Соммерсетшире, если бы, к сожалению, не бывали там в разное время». Если не ошибаюсь, он редко живет в комбе, но и в ином случае мистер Палмер, мне кажется, не ездил бы к нему. Ведь он, как вы понимаете, принадлежит к оппозиции. Да и дорога туда от нас такая длинная. Знаю, знаю, почему вы о нем справляетесь. ваша сестрица выходит за него. Я ужасно рада, потому что тогда она будет моей соседкой. «Право», — сказала элинор «Вам известно об этом гораздо больше, чем мне». если у вас есть причины ожидать этого брака. Не спорьте, не спорьте, вы же знаете, все только про это и говорят. Уверяю вас, я услышала об этом проездом в Лондоне. Милая миссис Палмер, помилуйте. Даю вам слово. Утром в понедельник я встретила полковника Брэндона на Бонн-стрит, когда мы уже совсем собрались в дорогу, и он мне все рассказал. Вы меня крайне удивили. «Полковник брендон рассказал вам подобную вещь?» «Нет, тут какое-то недоразумение. Я не могу себе представить, чтобы полковник Брэндон, даже будь это правдой, счел нужным сообщать подобную новость особе, для которой она ни малейшего интереса не представляет. Однако, уверяю вас, все так и было. И я расскажу вам все по порядку. Когда мы встретились, он повернулся, и пошел нас проводить. И мы заговорили про мою сестру и зятя, слово за слово, и я ему сказала. Как я слышала, полковник, в Бартонском коттедже поселились родственницы сэра Джона, и мама пишет, что дочери все очень хорошенькие, и одна из них выходит за мистера Уиллуби из комбы Магна. Скажите, это правда? Вы же должны знать, раз вы только что из Деваншира. И что ответил полковник? О, да почти ничего. Только по его глазам было видно, что так оно и есть. Какие же тут могут быть сомнения? Я просто в восторге. А когда свадьбы Надеюсь, мистер Брэндон был здоров? О, да. И в полном от вас восхищении. Он так и сыпал похвалами вам. Его доброе мнение мне льстит. Он, по-видимому, превосходный человек, и я нахожу его приятным во всех отношениях. Как и я. «Очаровательнейший человек! И какая жалость, что он такой серьезный и такой скучный! Мама говорит, что и он влюблен в вашу сестрицу. Могу заверить вас, если так, это очень для нее лестно, потому что он почти никогда ни в кого не влюбляется». «Мистера Уиллуби хорошо знают в вашей части сомерсетшира спросила элинор «О да, чрезвычайно хорошо». То есть, по-моему, с ним мало кто знаком, потому что до комбы Магна так далеко. Но, уверяю вас, все находят его очаровательным. Где бы мистер Уиллуби не появлялся, он всех обвораживает, так и передайте вашей сестрице. Честное слово, она просто счастливится, что выходит за него. Ну, конечно, и он счастливец. Ведь она чудо как хороша собой и так мила, и могла бы выбрать кого угодно. Впрочем, я вовсе не думаю, что вы много уступаете ей в красоте, уверяю вас. По-моему, вы обе чудо как прелестны. И, конечно, мистер Палмер того же мнения, хотя вчера мы так и не добились, чтобы он в этом признался. Как немало могла сказать миссис Палмер о Уиллуби, любое свидетельство в его пользу, пусть даже самое незначительное, было приятно, Эллинор. «Я так рада, что мы, наконец, познакомились», — продолжала Шарлотта. И, надеюсь, мы теперь навсегда останемся большими друзьями. Вы и вообразить не можете, как я жаждала вас увидеть. Так восхитительно, что вы поселились в коттедже. Ничего приятнее этого и не придумать. И я так рада, что ваша сестрица делает прекрасную партию. Надеюсь, вы будете часто гостить в комбе магна Все говорят, что это прелестное место. Вы давно знакомы с полковником Брэндоном, не так ли? Да, порядочно. С тех пор, как моя сестрица вышла замуж. Он такой близкий друг сэра Джона, по-моему, — продолжала она, понизив голос, — он был бы рад просить моей руки. Сэр Джон и леди мидлтон очень этого желали. Но мама решила, что я могу найти партию получше. Не то бы сэр Джон намекнул полковнику, и мы тотчас обвенчались бы. Но разве полковник брендон не знал заранее, что сэр Джон намерен был говорить с вашей матушкой от его имени? и никогда не признавался вам в своих чувствах? Нет, нет. Но если бы мама не стала возражать, он, конечно, был бы в восторге. Он видел меня не больше двух раз. Я тогда еще училась в пансионе. Впрочем, счастливее я быть никак не могла бы. Мистер Палмер — именно такой мужчина, как и им нравится.